Часть четвертая. Акулина и Арина шли по указанному пути. Было уже около 11 часов утра. Рабочему человеку, встающему в 5 часов утра, в эту пору всегда хочется есть. Так было и с Акулиной, и Ариной. Маленькая горбушка черствого черного хлеба, которую они съели, встав ото сна, не могла считаться настоящим завтраком, и потому естественное дело, что им очень хотелось есть. Вопрос о еде всегда соединяется с вопросом о деньгах, и Акулина решила сообразить, сколько у них есть денег. — Ведь вот надо будет пообедать, а капиталов-то у нас не завалило, — сказала она Арине. — У меня всего шесть копеек, как хочешь, так и расправляйся. У тебя, Ариша, сколько денег-то с тем пятиалтынным, что тебе хозяин дал? — Тридцать семь копеек, — отвечала Арина. — Ну вот, видишь? «Надо просчитать, да и просчитать. Здесь, в Питере, хлеб-то две с половиной копейки. Не найдем работы сегодня, так нужно, чтобы на ужин и на ночлег хватило. Ох, Мать Пресвятая Богородица, как трудно в Питере! Ежели, к примеру, на обед мы возьмем себе по два фунта хлеба, так вот уже два пятака вон!» — начала рассчитывать Акулина. — А у нас у обеих сорок три копейки. Нежели теперь еще гривенник вычесть на обед, да потом на ужин?» Арина молчала. Свернули в большую улицу, и показался желтый забор. Виднелись распахнутые ворота. «Вот он, желтый забор, Акулинушка. Вот тот огород, о котором нам сказывали», — заговорила Арина. «Да, да, да», — отвечала Акулина. «Надо сворачивать в ворота». Они вошли на огород. На огороде было топка, очевидно, тут зимой была свалка снега, и по сейчас еще кое-где виднелись темные груды навозной земли, и в ней белелись комья снега. К разделке огорода еще и не приступали. Из прошлогодних гряд торчали черные капустные кочерышки. Впрочем, вдали виднелись парники, а около них — сложенные груды соломистого навоза, и бродили два мужика и несколько баб. Один мужик был в полосатой фуфайке, другой — в синем суконном кафтане нараспашку и пола кафтана держал перекинутыми через левую руку. Ярким пятном краснела кумачевая рубаха, выпущенная из-под жилетки. Мужик в кафтане, завидя акулину и арину, тотчас же приложил к козырьку правую ладонь зонтиком и стал смотреть на них. — А вам кого? — крикнул он, наконец. — Кокоркина! — — Кокоркина Иван Семеновича, милостивец, — сказала Акулина. — Нас к нему послали. — Ну, я, Кокоркин. Вы наниматься, что ли? — Наниматься, наниматься, голубчик. Приехали вот из деревни. — Ран приехали на огородную работу. На огородную работу надо после Пасхи приезжать. Вы из каких мест будете? — Боровическое. Кокоркин помолчал, покрутил головой и сказал... — Не, из Боровического уезда баб неважно. Я только гдовских баб к себе беру. — Возьми нас, голубчик, стараться будем, — поклонилась Акулина. — Возьми. Своих гдовских у меня после Пасхи ступ непротолченый понаедет. Ах, боровическую баб я вообще не люблю. — Заслужим, кормилец. — Да работа на огороде теперь самая малость. Как тут брать-то? Я и Гдовским отказывал. Положим, у меня теперь бабы только из харчей работают, которые, ежели... Хозяин замолчал. Молчали Кулина с Ариной. — У Ардальона Сергеева вон по Пятиалтынному работают, — сказала наконец Акулина. — Они что уж были там? — спросил Кокоркин. — Поработали день у него. Да начал вот он к девушке приставать. Так мы ушли. Хозяин, то есть. Вот к ней. Акулина кивнула на Арину. — На это его взять. Он таковский. Он молодую девку не пропустит. От него редкая девка или бабу вернется. Ну, а вот я с женой живу. У меня своя законница на каменном фундаменте из деревни привезена. Она и хозяйство водит. — У меня огород большой. Летом баби артель до пятидесяти штук доходит. — Так к тебе ты нас и послали. Положи на первых порах по-двугривенному и оставь нас при себе, — кланялась Акулина. «Как? По — Как? По-двугривенному? — воскликнул Кокоркин. — Да ты хлебал ли ищет сегодня? Ха-ха! По-двугривенному! Истинный Христос, по Пятиалтынному мы у Ордальона Сергеева нанявшись были. Ордальон Сергеев мне не указ. У него свои порядки, а у меня свои. И вообще, я с Гдовской бабой дела делаю. Но, если хотите оставаться, то оставайтесь до Фомина Воскресенья из харчей. А вспомина воскресенье которое, ежели будет старательное доработящее, я по шести рублей в месяц положу. У меня работа до покрова. Даже и после покрова все еще капуст прибираем. Вон у меня подвал-то понастроен. И по сейчас еще в них прошлогодняя капуст висит. Так вот. Да Фомина воскресенье из харчей, а там ряда будет. Ну, по субботам на баню давать буду. К Пасхе двугребенечкам порадую. Хотеть что ли, из -то? Тогда оставайтесь. Да... «Как же это так? Только из харчей, милостивец!» — недоумевала Акулина. «Очень просто. Работ теперь мало. Грядно начнем копать только вспомина понедельника, а теперь работ только около парников», — отвечал Кокоркин. «Положь по алтынному, благодетель». «Нельзя, нельзя, тетка. По пятиалтынному я теперь только своим ихдовским даю, прямо говорю». А постороннюю бабу я принимаю покуда из харчей, чтоб приглядеться к ней, какова она в работе, а потом выбрать. Которую, если отберу, то у меня, вспоминав воскресенье, 6 рублей ей в месяц, как пописаному. На Тройцин день платок дарю. Опаденной бабу меня летом нет. Разве в засуху когда для поливки принимаю. Ну так что ж, думайте. Акулина переглянулась с Ариной и сказала. — Не расчет из одних харчей оставаться. — Ну, как знаете, скатертью дорога от нашего огорода. Главная статья, что мне бабта то и не особенно нужна. Кокоркин кивнул в знак прощания. Акулина и Арина стали уходить с огорода. Минуту погодя, Кокоркин крикнул им вслед. "Хлеб Хлеба-то ведь теперь по огородам наищетесь. — В другую какую-нибудь работу пойдем, — отвечала Акулина, обернувшись. — И другой бабьи работы повсюду умоление. Вот после Пасхи — это другой разговор. Акулина и Арина направились к воротам. Кокоркин еще раз крикнул им вслед. — Слонов по Питеру поводите, да как брюхо с голодухи подводить начнет, то приходите ко мне. Из харчей прямо. Все-таки харчи и квартира. — — А там после Пасхи жалование. Слышьте? Слышим, слышим, голубчик. Спасибо тебе, — проговорила Акулина, на этот раз уже не оборачиваясь. Арина и Акулина вышли на улицу, посмотрели друг другу в глаза и остановились в раздумье. — Ой, девушка, как плохо насчет заработков-то, — печально сказала Акулина Арине. — Чем дальше, тем хуже. Еще ордальон Сергеева был, стал Арина хоть и видела неудачу, но бодрилась. — Надо, Кулиношка, к Никольскому рынку идти. Все говорили, что к Никольскому рынку, ведь Новоладожские-то баб знают, они бывалые, — отвечала она. — Надо поспрашать, где этот Никольский рынок-то, да и идти туда. А вдруг, как и на Никольском-то рынке, ничего? Тогда что? — Ну вот, в Питере работы много. Да, может быть, по дороге еще огород попадется, так там наймут. «Вон на углу солдат стоит. Пойдем, спросим его, нет ли тут еще огорода?» На углу улицы стоял Городовой. Акулина и Арина подошли к нему. «Э, «Миленький землячок, не укажешь ли нам огород, где женского пола в работу требуется?» — начала Акулина. А «Вам в полойщице, что ли?» — спросил Городовой. «Ну да, в полойщице». Да и вообще, на всякую работу, деревенские мы, работающим. Городовой стал указывать на те огороды, на которых женщины уже побывали. Да были мы, тут, землячок, были, да все неладно. Нет ли еще где огородов? Задала вопрос Акулина. Да как не быть, есть. Надо будет вам только на большую дорогу, на шоссе выйти и дальше идти. Там ягодные огороды пойдут. А к Никольскому рынку от тех огородов далеко? Да и никольский -то рынок совсем в другой стороне. Никольский рынок в городе, а если вы на ягодный огород пойдете, так выйдете за город. За город? Ну да, за город. А куда лучше идти для найма-то? На Никольский рынок, а не на ягодные огороды? Никольский рынок будет отсюда далече. На ягодные огороды вон, версты две пройдете, так и тут они и будут. «Столкнись прежде на ягодные огороды!» Городовой указал путь. Акулина и Арина отправились к ягодным огородам, то и дело спрашивая в встречных проходах, где тут эти самые ягодные огороды. Идти пришлось с полчаса. Наконец они пришли к одному ягодному огороду. Огород был обнесен крашенной решеткой. Сквозь решетку виднелись гряды, с начинавшей уже зеленеть клубникой, но на огороде никого не было. Даже шалаш, стоявший у запертых ворот огорода, был заколочен досками. — Поди ж ты, какая незадача! Не работают еще на ягодном-то огороде! — покачала головой Акулина. — Да и мы-то дуры, перед Пасхой сунулись на клубничный огород. Ну, какие теперь ягоды? — Я говорила, Акулинушка, что надо было к этому самому Никольскому рынку идти, — отвечала Арина. — Пойдем назад, спросим у кого-нибудь, как к Никольскому рынку пройти. — — Шагай. У меня, девушка, живот подвело. Хлебцы поесть надо. Вон, дави, мимо лавочки шли. Разыщем эту лавочку и купим себе хлебца. Поедим и пойдем на Никольский рынок. Лавочка вскоре была найдена, хоть и не та, которую Акулина и Арина видели раньше. Она была на шоссе в деревянном расписном доме. В окна лавочки виднелись чайные чашки, расставленные по подоконникам, апельсины и лимоны, положенные на рюмки. Тут же лежали большие ситные белые хлебы. Эх, ситники-то важные! Слегка облизнулась Арина при виде ситных хлебов. Да ситников ли нам милые теперь? Обрывала ее Кулина. Дай бог и черным хлебом забы набить. Да ведь я Кулинашк только так. Я знаю, я понимаю. Такие ли наши капиталы, чтоб ситный хлеб есть? Быть бы живо!» У крыльца лавочки стояли две крестьянские телеги, из которых торчало что-то завязанное в рагоже. Разнузданные лохматые лошаденки ели сено, положенное прямо на землю. Сами владельцы этих телег, мужик и баба, сидели на крыльце и уписывали с бумаги изрезанную на куски астраханскую селедку, заедая ее хлебом. Акулина и Арина зашли в лавку и, купив себе три фунта хлеба, уселись тут же на крыльце и стали жадно пожирать хлеб. Проезжие мужик и баба, съев селедку, принялись пить квас, который им вынес в жестяном ковше лавочный мальчишка. Арина соблазнилась квасом и спросила бабу. — А почем здесь, тетенька, квас? Мы не здешние, так не знаем. — Да вот, на копейку-то даже не полный ковш ждали, — — Здесь все дорого, — отвечала баба. — Кваску-то, Акулинушка, на копейку все-таки, может, купим? — шепнула Арина Акулине. — Эх, ты девка, лакомка, посмотрю я на тебя, — пробормотала Акулина. — Ну да уж, ладно, купим, вот только хлеб дожуем. Проезжая баба, посмотрев на Акулину и Арину, спросила их, откуда они и куда идут, и, узнав всю подноготную, сказала. — Отродно, но они в питере насчет заработков. — Да и рано вы пришли в Питер. Надо бы попозже, это к началу мая месяц. Конечно, вы от голодухи, но все же лучше было бы до Еремея запрягальник промаячить. — Да нам бы хоть какую-нибудь работу, — проговорила Арина. — Мы вот на Никольский рынок пойдем, так взорваться не станем. На огород так на огород, поломойничать так поломойничать, на фабрику так на фабрику. — От Никольского рынка, милые, на фабрик не берут. Там либо на огород рядят, либо в прислуги. Ну, в прислуги. А ты делать, что ли, по домашству умеешь ли? Ведь в прислуги берут, так тоже спрашивают, чтоб все умело, что около господ требуется. Уезжая от лавочки, мужик и баба рассказали Акулине и Арине, как пройти к Никольскому рынку. Напившись квасу, Акулина и Арина отправились в путь. По дороге им попались еще два-три огорода. Они заходили на них, но там жили только хозяева с двумя-тремя работниками, которые исполняли первоначальные весенние огородные работы. Женщин же работниц, покуда еще не требовалось. Только часов в четвертом дня пришли Акулина и Арина к Никольскому рынку и расположились под навесом на скамейке среди десятка баб и мужиков, так же, как и они, ожидающих найма. Акулина и Арина были сильно уставшие. Сегодня им пришлось пробродить более десяти верст. Как только Акулина с Ариной появились под навесом около Никольского рынка, на них тотчас же было обращено внимание всех присутствовавших там мужчин и женщин. Все начали коситься на них и осматривать их с ног до головы. — Обобьет-таки подваливает! — Произнес рослый старик-носильщик, похожий на Николаевского солдата, с пробритым начинающим порастать седой щетиной подбородком, и кивнул на Акулину и Арину бродячему сапожнику, чинившему ему сапог. Так как один сапог был у сапожника, то носильщик вследствие этого был на одну ногу бос. Одет он был в рваную кожаную куртку, опоясанную в несколько раз толстую веревкой, на одном конце которой висел кожаный, набитый мочалой тюфячок для ношения тяжести на голове. Сапожник, постукивавший молотком по подошве сапога, отвечал. — Да, брат, голодух не свой, брат, из всех щелей лезут. Страсть, что этой самой бабы нынешним летом в Питер припрет. Ведь вот наши Тверские еще и не тронулись, а то и наш полезут. А вы каковские сестрицы будете? Спросила на кулиную Арину. Боровические, Новгородской губернии мил человек. Пешком в Питер пришли. И на пешком, а, и на пожелезной дороге. Так, порядок известный. Многие нони из-за голодух пешком придут. Разговор присекся. Находившаяся под навесом баба-торговка, продававшая сладка соленую рыбу и хлеб, крикнула Акулине и Арине. "Трески, трясочки умницы, рыбки с хлебцем позобрить не хотите ли?» «Обедали уж, благодарим покорно», — отвечала Акулина. «А ты так, без обеда поешь. Ох, что это у меня нони за покупатель такие скупые, и десяти фунтов рыбы с утра не продала? Продай в долг без отдачи, куплю». А то на какие шишит, коли вот я второй день без найма здесь сижу. Откликнулась пожилая баба с головой, закутанной в серый байковый платок. — А что, милая, плохи найма-то? — спросила баба в платке Акулина. — Да, почитаешь, никто не рядит. А вот я уж со вчерашнего сижу. За четыре рубля, обкажись в месяц на своем горячем куда-нибудь в кухарке пошла. — Господи Иисусе, да что же это так? Такое время. Время теперь такое плохое для найма. Всякая прислуга перед Пасхой на месте крепится и не соскакивает с места, чтобы подарок на праздник заполучить, разве ж которую сами хозяева прогонят за пьянство. Да перед праздником никто и не пьянствует, а все тише воды да ниже травы. А непременно трофишь прислугой, а не на огород? На огород не могу, а там пропалывать, так надо либо на корчиках сидеть, либо на коленках стоять. А у меня в коленках ломота, да и слабые они. Застудила я, милая, ноги себе нынешней зимой, на плату белье полоскавши. зиму то всю упаденную по стиркам проходила, но и застудила. А зиму то тут-то в Питере жила. В Питере? Я уж с прошлого лета из деревни. Тверские мы давай, я, милая, все жила в деревне, муж по летам на барк ходил, а я дом хозяйством занималась. А вот как муж два года тому назад у вишневой Николы утонул с барки, так и все хозяйство у нас по деревне прахом пошло. Сдала я свою девочку невестке, девочку у меня по шестому году, сдала я девочку невестке, а сама в Питер на заработки. Да плохо, очень плохо. А ведь вот придется в конце мая или деньги на паспорт в деревню посылать, либо здесь отсрочку брать. А денег-то люди говорят на три рубля да на больничный рубль. Откуда четыре рубля взять?» Вместо ответа Акулина только покачала головой. Через минуту она спросила бабу. «Но на огороды-то наймы как?» «Да, тоже плохо». Сегодня вот я с утра здесь сижу, так ни один хозяин не приходил, не спрашивал. Рано ведь еще на огород-то. Огород-то, к примеру, около Никольного дня. — Спаси, Господи, помилуй, — ужаснулась Акулина и прибавила. — А мы ведь вот с этой девушкой на огород трафим. — Коли ежели на огород трафите, то надо самим по огородам походить да поспрашать, Но они все сами ходят хозяева огородники до да николь на дня суда редко заглядывают да уж ходили мы умницы по огородам-то да все неудачно работы нет ну вот а здесь еще неудачнее сидеть будете здесь теперь место вот какое здесь место стрепущее кому ежели в стрепке или по поломойной части а насчет огороды после пасхи ариша слышишь — откликнула Акулина девушку, которая сидела, грустно опустя голову, задумавшись. — Слышу, слышу, Акулинушка, — отвечала та и прибавила, обращаясь к бабе в платке. — Да нам, милушка, покуда хоть бы и по поломойной части работки найти. Нам только бы живо быть. — По поломойной части работ наклевывается. Теперь время передпраздничное. Все по квартирам чистятся и полы, и окна моют. Да, утречком приходили, рядили. Спиток женщин ушло на работу паденно, А я не могу, не могу я, милая, по полд потому как у меня ноги застужены. Если один пол понатужится и вымыть, ну что туда-сюда. А так, чтоб целый день с утра и до вечера, согнувшись пополам мочалкой, елозить. Этого я не могу. Ну, а как рядом то за полому ничего не было?» Да кто за полтину, а кто за сорок копейку ушел? Это то есть, стал быть, харчи-то уж свои? Само собой, свои. Ну, разве хозяева чайком попоет? Ну что ж, Ариша, пойдем поломойничать. Опять отнеслась Акулина Карине. Как хочешь, Акулинушка, я во всякую работу готова. Ну вот и пойдем. Ну что ж, полтину серебра в день заработать, это хорошо. Дву гривена на харчи, пятачок на ночлег. Пятачок даже на чай можно, а двух гривен и все-таки на руках останется. — Да так-то оно так, милая, но ведь на один день поломойничание-то. Сегодня наймут, а завтра опять без работы останешься и должна приходить сюда, — заметила баба. — А завтра опять наймут, но другое место наймут. — Не так-то это легко, ангелка, делается. По два-три дня без нами сидят. А ты так разочти, что вот Пасха будет, праздники начнутся, так и совсем здесь с нами их не будет. Да, — Да-да-да, — Акулина вздохнула и снова покрутила головой. — Не идут что-то нанимать-то. Никто не идет, — прибавила она, помолчав. — Так а кому же идти-то объед пору? Объед пору никогда наемщиков не бывает. Вот уж разве что к вечеру, чтобы с утра заказать подемщица на работу прийти. Каждый хозяин тоже рассчитывает, чтобы подемщица у него цельный день отработала. Акулина и Арина сидели под навесом уже больше часа, а наемщики все еще не являлись. Баба с головой, закутанной байковым платком, соскучившись сидеть, подняла ноги на лавку, легла, свернувшись калачиком и, закрыв глаза, стала похрапывать. День клонился к вечеру, а нанимать рабочих, ожидающих заработка, никто не приходил. Только носильщика наняли за двадцать копеек отнести куда-то большую корзину с посудой из лавки Никольского рынка. Под навесом распространилось уныние. Это уныние особенно было заметно среди женщин. Некоторые, впрочем, бодрились и утешали себя, что наймы происходят главным образом утром. «Судите сами, милые!» Кто ж пойдет на вечер, глядя, народ нанимать? Утром это дело делается, — говорила женщина городского типа, одетая чуть не в рубище, с грязным подолом ситцевого платья и синяком под глазом. — Ну, не скажи. Задастся день, так и утром ничего не наклюнется, — откликнулась баба с головой, окутанной байковым платком. — Вот я с шести часов утра здесь сижу, а только четырех женщин в поломойке ты и взяли. Плотников утром нанимали, это точно. А насчет женщин просто умоление какое-то. Приходила еще жидовка прислуг за три рубля в месяц нанимать. Но кто же к жидовке пойдет, да к тому же и за три рубля. Конечно, это перед праздником, оттого она так и выходит, но все-таки. Кое-кто из ожидающих найма стал ужинать, покупая себе хлеб и астраханскую селедку или треску или пару соленых огурцов все это продавалось тут же под навесом сладков поставленных на разноски и с ларьков на некоторых ларьках задымились корчадищей вареный картофель горшки каши но горячую еду как более дорогую еле не ожидающие найма разумеется очень стесненные в денежных средствах а заходившие под навес прохожие Акулина и Арина, приценившись к щам и узнав, что они стоят по пяти копеек чашка, купили себе только на три копейки картофелю и стали его есть с оставшимся у них еще от обеда хлебом. Оставшегося хлеба было, впрочем, мало и пришлось прикупить еще на три копейки. Повсюду слышались разговоры о ночлеге. «И еще, милость Божья, что у меня угол есть, и за него до послезавтра вперед заплачено, а то была просто беда!» — продолжала баба с головой, укутанной платком. А «Тоже, милые должно быть, и сдержались, — поинтересовалась Акулина. — Да ведь, почитай, неделю без работы живу, так как же! Останусь на Пасху без места, так уж и не знаю, что делать!» Есть у меня, кроме этого платка, еще один платок на квартире. Так этот платок можно и по боку, ну так за него ж больше полтинник никто не даст, потому как платок-то дыра на дыре. Разве что уж на подушку придется жить, потому как рассуждаю я так, что можно и без подушки спать, а платье под голову. Наймешься еще к Пасхе-то, полно тоже, тетенька, успокаивала ее Арина. Ну, не скажи. И — По вчерашнему и по сегодняшнему найму просто колоды заколодила. — Идти в контору и там записаться на наем. Так сейчас деньги потребуют за записку. А где же их взять-то? Ой, беда, чистая беда. А, — Акулинушка, а где же нам сегодня переночевать-то, ежели не наймемся на места? — спрашивала свою землячку Арина. — Да уж теперь какие наймы? — отвечала та. — Действительно, надо ночлеги подумать. «Милушка, а где ж здесь, к примеру, постоялый двор, коль ежели переночевать нам?» Отнеслась она к бабе с головой, окутанной платком. «Да, переночевать-то можно и у нас в углах, коль ежели у вас паспорты в порядке». «В порядке, милая, в порядке». «Ну так хозяйка пустит. Пойдемте со мной. По пятачку она пустит». «По пяточку с каждой?» «Ну да». «Ой, как дорого!» «Да как дорого!» — Да ты, умница, должно быть, цент питерских не знаешь. В ночлежном доме и то берут по пяти копеек с носа. — В ночлежном доме по пять копеек с угощением, — откликнулась женщина с синяком. — Там вечером кружка чаю с куском сахара и с куском хлеба полагается. — Так ведь в ночлежный-то дом, где с угощением не всегда и попадешь, коль попозднее придешь. А там, милая, с места караулит. И завсегда все места заняты, особенно на женской половине, отвечала баба, с головой окутанной платком. Женское отделение маленькое, но и умоление всегда. Я по зиме раз три туда совалась, и все полно до да полно. Придешь и поворотишь оглобли назад. Пять копеек значнее, и в таких домах берут, где и вовсе без всякого угощения. Врешь, есть и за три копейки. Вот я три дня подряд ночевала за три копейки, да и сегодня туда пойду. Голубушка, а нельзя ли с тобой и нам пойти? Проводи нас, — обратилась Акулина к женщине с подбитым глазом. Ну, чего же, очень просто, пойдемте. Да уж пожертвуйте вы по пятачку, да идите к нам, — приглашала Акулина, баба с головой, укутанной платком. У нас квартира, у нас, по крайней мере спи спокойно и чувствую, что у тебя все твои вещи целы будут. А ведь за три копейки не весь где ночевать, так того и гляди, или чулки у тебя украдут, или платок стащут. — Сделай, брат, одолжение. Коли хозяину что отдашь, так все цело будет, — отвечала женщина с подбитым глазом. Баба с головой, укутанной платком, продолжала звать к себе Акулину и Арину. — Пойдемте, землячки, к нам. По пятачку отдадите, так уж прав, спокойнее будет. — Ой, умница! Да откуда денег-то взять? Ведь нам тоже надо тот расчет держать, что, ежели завтра не наймемся, так было бы на что поесть. Ну, бог не без милости, а вы завтра и найметесь. Ведь вот вы-то со здоровыми ногами, вы на поломойство наняться можете, так вам и с полгоря. Хозяйки по пятачку отдадите, да ежели на копейку сахару купить, так я вас и чайком дом попоить могу. Чай у меня есть. Заваривать у хозяйки буду, так и вас попою за милую душу. Акулина и Арина колебались, куда им идти на ночлег. Напиться чаю, не в целый день горячей пищи, было заманчиво. Они стали шептаться друг с дружкой, рассчитывая, сколько у них останется на завтра денег, ежели они позволят себе это удовольствие. В это время под навес зашел какой-то бакенбардист в потертом пальто и в войлочной рыжей шапке, посмотрел направо и налево, обозревая присутствующих, и сказал... Двух поденщиц нам на завтра с утра требуется на Гороховую улицу. Будем рамы зимней выставлять, так чтобы все окна перемыть, двери, полы, которые ежели не паркетные и все прочее. Под навесом просияло. Почти все женщины поднялись со скамейки и приблизились к нему. Прийти к семи часам утра. Я сейчас адрес дам. Продолжал бакенбардист Давай, голубчик, давай. «Вот я могу, да вот и она!» — послышалась со всех сторон и несколько рук протянулась к нему. Все протискивались, стараясь быть впереди. Подскочила к бакинбордисту и акулина. — Нас возьмите, барин, нас! — кричала она. — Мы вот две из одного места. Арина, иди сюда! Чего ты, дура, там сзади торчишь? — Постой, постой, не напирай! Чего вы лезете-то? — крикнул бакинбордист цена да ведь уж положение то известная шесть гривен раздалось где-то да врет врет она положение полтина чего ты запрашиваешь то я считаю что и полтину то дорого как дорого на стирку то по полтине в подъемщину ходим так там кофе им поют и харчи дают у нас и работ всего часов до трех-четырех дня ну ладно и мы чаем попоем — А только сорок копеек. Нам двух женщин требуется. — Да хоть шесть штук, а только меньше полтины нельзя, — слышалось со всех сторон. — Бери нас, барин, бери. Мы вот двое за сорок копеек пойдем, — тронула Акулина бакенбардиста за рукав и указала на себя и Арину. Бакенбардист посмотрел на них и сказал. — Ну, ладно, приходите. — Гороховая улица, номер 117, семнадцать, господину Крылину. — Да вот я сейчас запишу. Только приходите к семи часам утра. Бакенбардист вынул из кармана клочок оберточной бумаги и карандаш и стал писать адрес. На Акулину и Арину со всех сторон посыпались ругательства, зачем они цену сбили. Женщины не жалели ни горла, ни отборных слов. Вот, плакались, что найма нет, а наказывается, что и с заработком, — приветливо сказала окуление с Ариной, женщина, с головой, окутанной платком. — Это только моя такая доля несчастная, что я из моих проклятых ног ни на поломойство, ни на стирку идти не могу. И Как наклонишься к полу, ломит, да и что ты хочешь. Не и завтра или послезавтра в прислуге, так в больницу, что ли, лечь на праздник. Да и не возьмут в больницу с моей болезнью. Скажут, какая же ты больная, коли ходить можешь?» — рассуждала она и прибавила. — Ну что ж, милушки боровические, пойдемте к нам в углы ночевать. Прожертвуйте по пятачку ведь уж завтра по два гривенных заработаете. — Можно, можно теперь и по пятачку за ночлег прожертвовать. Пойдем к вам, коли у вас так хорошо. Веди нас, — радостно отвечала Акулина. — Сейчас пойдем или еще здесь сидеть будешь? да а сиди не сиди все равно ничего вечером не высидишь вот уж темнеет кто ж на ночь глять будет прислуг нанимать сказала баба с головой окутанной в платок и кряхтя стала вставать со скамейки ох ноженьки мои ноженьки совсем бы меня обезручили вздохнула она встав на ноги она покачнулась видно было что ноги ее действительно мучили. — Еще разойдусь, так ничего, — прибавила она. — А вот встать да на первых порах идти, так это просто наказание. — Ой, пойдемте, милая. Акулина, Арина и женщина с головой, окутанной байковым платком, отправились на ночлег. По дороге Акулина и Арина узнали, что женщину с головой, закутанной в байковый платок, зовут Фионой, и сами сказали ей свои имена. Ежели уж чайком нас попоешь на ночлеге, то пусть будет так, что чай твой, а сахар наш для тебя. Из-за этого я уж на две копейки сахар куплю, — сказала Акулина. Она зашла в мелочную лавочку, и на две копейки ей дали четыре кусочка сахару. — А сложиться разве по две копейки, да ситничку фунтик купить? — предложила Фиона. — А вы на завтра-то будете заработком? А у меня хоть только пятачок на все про все остался. Но завтра все равно, как не бейся, а один платок или подушку надо будет по боку. Нет-нет, что ты? Какой тут ситник? Праздник, что ли, сегодня? Вот разве черного хлебца к завтраму немножко, а то вдруг и такие деньги за сит не платить, отказалась Акулина. Фиона, однако, склонила их купить фунт полубелого хлеба за три копейки. Они купили и уже отправились на ночлег. Идти было не близко. Квартира, где жила Фиона, была близко Линкина моста в одном из переулков и помещалась на дворе в полуразвалившемся деревянном домишке. Когда женщины вошли, их встретила хозяйка, здоровая, полная женщина в ленючем ситцевом платье с засученными по локоть рукавами. Она стояла около закоптелой русской печки и жарила на щепках на тагане, поставленном на шестке, картофель. — А я, Марь Мофен к тебе ночлежниц привела, — начала Фиона. — Пусти их переночевать. Женщины хорошие, смирные. По пятачку с них взять тебе не мешает. И хозяйка оглядела Акулину и Арину с ног до головы и отвечала. — Да разве в проходном коридорчике улягутся? А то ведь больше негде. У меня, сама знаешь, все углы заняты. И, милая, да нам бы только где-нибудь приткнуться. Сказала Акулина. Смотрите, ведь ночью через вас жильцы ходить будут, так как бы не ни наступили. Ничего, ничего, голубушка, как-нибудь посторонимся. Ведь уж на живого человека нарочно ступать не будут, а разве только споткнуться? Ну, не скажи. У меня коридор темный, а жильцы могут быть и хмельные. Ничто, Ангелка, все под Богом, а мы непривередливы. — Ну, оставайтесь тогда, давайте паспорты. Без паспортов чужих людей не пущу. У меня тоже добро есть, а вы, кто вас знает, какие такие? — Возьми, возьми, душечка, паспорты. Акулина и Арина полезли в котомки за паспортами и передали их хозяйке. — А только уж ты, Марья Тимофеевна, пусти их в нашей комнате к столику чайку напиться, — сказала Фиона. Ну что ж, пусть пьют. Только бы жильцы не заругались, что навела чужих. — Да за что ж ругаться-то? Они мои гости. К жильцам гости же ходят. Фиона повела кулиную Арину в комнату, где она нанимала угол. Комната была небольшая, и в ней стояло пять коек. На одной из коек лежала уж какая-то босая женщина и спала. На другой койке сидела старуха с седой косматой головой и в полутьме на обум вязала чулок. У окна помещался простой некрашенный стол, и около него две такие же табуретки. На столе горела маленькая жестяная керосиновая лампочка и тускло освещала комнату. — Ну вот, присаживайтесь к столу, а я добегу с чайником до трактира да чай, — приглашала Акулину и Арину Фиона. — Трактир тут у нас рядом. Две чашки у меня есть в крабу под кроватью, а третью мы лиц спросим. «Анна Марковна, дай, мать, там твою кружечку на поддержание. Гости вот мне напоить надо», — обратилась она к старухе. И «Да спроси у хозяйки, что все у жильцов-то побираться?» — прошамкала старуха. «У хозяйки-то я жестяного чайничка попрошу. Ну, что ты кружку-то жалеешь? Цела останется». А «Небось, как я вчера у тебя пуговица с окна взяла, так ты какой садом-то подняла?» да пуггоств милая от моей кцавиики была пришить ее нужно было как же я без пугоства застегнулась бы ну иный бог с тобой я у хозяйки спрошу фиона вытащила из короба находящегося под кроватью две чашки с блюдечками и заварку чая в бумажке чашки поставила на стол а сама пошла в кухню к хозяйке слышно было как она выпрашивала у хозяйки чайник и чашку Оставшись одни, Акулина и Арина сейчас же начали разуваться. Разувшись, они посмотрели по сторонам и стали обозревать комнату. Комната была оклеена смесью розовых, синих и желтых кусков обоев, которые местами отстали от стены. Над каждой койкой висела одежда жильцов. В двух местах на стене были налеплены картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов, а в углу висело несколько икон жильцов, Одна из коих была в фольговой ризе, в киоте и с венчальными свечами, прикрепленными по сторонам иконы за стеклом киоты. За иконами было заткнуто несколько пучков вербы. Такая же верба стояла на окне в бутылке с водой. Обозрев комнату, Акулина не утерпела и сказала Арине, горниц какие в Питере хорошие, бумажками оклеены картинки на стене. — Из деревни приехали. Угрюмо спросила Акулина старуха. Да, бабушка, из деревни, на заработке. И чего вам там в деревне не сидит с шляндом. Лезть сюда в Питер у питерский хлеб отбивать. И так уж здесь для питерских работ мало. Да ведь с голодухи, бабушка, неужто от радости полезли бы. Поди ты, с голодухи. Здесь голодух-то хуже. Просто шлян бить хочется. Вскоре явилась Фиона с большим жестяным чайником, из-под крышки которого струился пар. В другой руке она держала чашку на блюдечке. — Ну, давайте попьем чайку, пока он горяч, — радушно сказала она о Кулине и Арине и стала расставлять все на столе, приготовляясь к чаепитию.